Я ложно истолковал это, приняв его за отражение света моей вспыхающей лампы и снова занялся осмотром провианта в сарае. Я рылся в нем, насколько это было возможно для человека, владеющего одной рукой, находя подходящим то одно, то другое и откладывая все нужное в сторону для завтрашней погрузки в лодку. Движения мои были медленны, и время проходило быстро. Скоро надо мной... Занялся рассвет. Пение внизу уступило место гамму. Затем началось снова и неожиданно перешло в возню. Я услышал крики «Еще! Ещё!». Затем шум, как будто происходила ссора, и вдруг раздался пронзительный крик. Характер звуков сразу изменился так сильно, что невольно привлек к себе мое внимание. Я вышел во двор и прислушался. И вот... Водубно блеснувший стали ножа эту сумятицу прорезал револьверный выстрел. Я мгновенно откинулся через мою комнату к маленькой двери. Тут я услухал, как несколько находящихся позади меня ящиков покатилось на пол сарая, разбившись в дребезги и издав треск лопнувшего стекла. Но я не обратил на это внимание. Я распахнул дверь и выглянул. Внизу На берегу у лодочного сарая горел костер, посылая целый дождь искр, смутно белевший рассветом небо. Вокруг него боролась груда темных фигур. Я услыхал голос заущего меня Монгомери и тотчас же пустился бежать к костру с револьвером в руке. Я увидел, как один раз, совсем по земле, пробежал красный язык револьверного выстрела Монгомери. «Значит, он упал!» Я крикнул изо всех сил, и выстрелил в воздух. Кто-то закричал «Господин!». Черный, барахтующийся клубок распался на отдельные фигуры, огонь в костре вспыхнул и погас. Толпа животных людей в панике разбежалась предо мной по берегу. В моем возбуждении я выстрелил в их убегающие спины, когда они исчезли между кустарниками. Потом я повернулся к черным грудам, находившимся на песке. Монгомери лежал на спине, с косматым седым чудовищем, распростертым поперек него. Животное было мертво, но все еще сжимало горло Монгомери своими изогнутыми когтями. Рядом с ним, лицом к земле и совершенно спокойной, лежал млинг. Шея его была насквозь прокушена, а в руке оставалась верхняя часть разбитой вдребезги бутылки с коньяком. Две остальные фигуры – Лежали около костра, одна неподвижно, другая по временам медленно, со стоном приподнимая голову и снова роняя ее. Я обхватил седое чудовище и оттащил его от Монгомери. Монгомери весь посинел и еле дышал. Я побрызгал ему в лицо морской водой, а под голову вместо подушки подложил свою свернутую куртку. Млинк был мертв. Раненое существо... Это был волка-человек с бородатым серым лицом. Лежала передней частью своего тела на все еще тлевшей зале костра. Несчастный был так ужасно обожжен и изранен, что я из сострадания к нему тотчас же выстрелом разморжил ему череп. Второй фигурой был один из закутанных в белое быка людей. Он тоже был мертв. Остальные животные люди исчезли с берега. Я снова подошел к монгомери и опустился рядом с ним, проклиная свое незнание медицины. Огонь костра потухал, и только остававшиеся обуглившиеся бревна, перемешанные с серой золой, тлели на концах. Я невольно с изумлением подумал, откуда это монгомери достал такое топливо. Я заметил, что уже рассвело. Небо светлело, заходящая луна становилась бледной и прозрачной, на ясной лазуре наступающего дня. Восток окаймился красноватой полосой зари. Вдруг позади себя я услышал взрыв и шипение. Оглянувшись назад, я с криком ужаса вскочил на ноги. Огромные, беспорядочные клубы черного дыма поднимались навстречу восходящему солнцу, и сквозь их бушующий мрак прорывались кровавые языки пламени. Они охватили покрытую соломой крышу дома. Я увидел, как эти кровавые языки изменили свое направление, схватывая от лога выставленную соломой крышу. Столб пламени вырвался также из окна моей комнаты. Я сразу понял, что случилось. Я вспомнил услышанный мною треск. Бросившись на помощь монгомери я опрокинул лампу. Безнадежность спасти что-нибудь, находящееся в изгороде была для меня очевидной. Я снова подумал о плане своего бегства и почувствовал желание взглянуть на обе лодки, находящиеся на берегу. Их не было. Два топора лежали около меня на песке. Всюду вокруг меня были разбросаны щепки и куски дерева, и пепел костра темнел и дымился в лучах рассвета. Монгомери сжег лодки, чтобы отомстить мне за себя и помешать мне вернуться в К обществу людей. Внезапный порыв бешенства охватил меня. Не захотелось разморжить ему голову, Лежащую тут, беспомощно у моих ног. Вдруг его рука сделала движение, Такое слабое, такое жалкое, Что злоба моя утихла. Он застонал и на минуту открыл глаза. Я опустился возле него на колени И приподнял его голову. Он снова открыл глаза, Безмолвно смотря на рассветающий день. Взор его встретился с моим. Его веки закрылись. «Жалко», — с усилием произнес он. Казалось, он пытался собраться мыслями. «Конец», — прошептал он. «Конец этой глупой вселенной. Что за бессмыслица?» Я прислушался. Голова его беспомощно упала на землю. Я подумал, что глоток воды мог бы, пожалуй, оживить его, но под рукой не было ни воды, ни посудины, чтобы принести ее. В его теле как будто прибавилось тяжести. Сердце мое похолодело. Я нагнулся к его лицу, просунул руку в разрез его блузы. Он был мертв. И в эту самую минуту полоса яркого света Орел солнца блеснуло на востоке за выступом залива, разливая свой блеск по небу и превращая темное море в ослепительную массу. Этот солнечный свет как будто сиянием окружил его лицо заострившимися после смерти чертами. Я осторожно опустил его голову на грубую, сделанную мною для него подушку и поднялся на ноги. Предо мною Расстилался ослепительный простор моря, Где было выстрадано мною Мое ужасное одиночество. Позади меня, в лучах рассвета, Лежал молчаливый остров С его звериным людом, Безмолвным и невидимым. Изгородь со всеми Своими запасами пищи и одежды Шумно горело С внезапными вспышками, Отчаянным треском И раздававшимся по временам грохотом. Густой дым — медленными клубами, не доходя до меня, тянулся вверх по берегу, над отдаленными вершинами деревьев, туда, к хижинам в овраге. Рядом со мной лежали обуглевшиеся остатки лодок и пять мертвых тел. Но вот из-за кустарников показалось трое животных людей, со сгорбленными спинами, неуклюже висевшими безобразными руками, выдающимися вперед головами и вопросительными враждебными глазами. Они с нерешительными жестами приближались ко мне».